Глава тридцать Когда я проснулась, то за окном было темно. Даже не разглядеть, продолжается в юго или нет. Будто непроглядная пелена окутала все вокруг. Торин сидел у камина и шерудил дрова в огне. На мгновение я залюбовалась профилем мужчины в отблесках огня. Ровный нос, идеальные квадратные скулы, массивная нижняя челюсть. От Торина исходит энергетика мужества и силы. С таким нужно чувствовать себя в безопасности, но я почему-то не чувствую. Скорее ощущение, что я рыбка, которая попалась на крючок рыбаку. Проснулась, Торин посмотрел в мою сторону. Нам нужно собираться и возвращаться на крейсер. Времени мало, лучше поспешить. Что будет с Эвой? Спросила я и облизала пересохшие губы. Она уже под стражей, и Фредерик сейчас работает над системой управления кораблем. Он вернет Джи, когда будет уверен, что она подчиняется только мне. Что значит «под стражей»? Я усмехнулась. Сейчас ее содержат в карцере. Связь только через доверенных мне людей. Там она будет находиться на протяжении всего полета, а по прилету на Шихаб-Ин я передам ее Верховному суду. Весь полет она будет с нами? На одном крейсере? Тебе ничего не угрожает. Я тебя защищу. Торин тушит огонь в камине, встает и тянется за своей курткой. Идем. Времени мало. Там темно. Как мы найдем дорогу? Я опускаю ноги на пол, и по телу бегут мурашки. Под теплым одеялом было комфортнее. Я вижу в темноте, Вероника. Тем более сейчас в юго утихла, и мы будем видеть сигнальные огни крейсера. «Хорошо, идем!» Я потягиваюсь и слышу мелодичный звон. Опускаю руки и смотрю на свои запястья, на которые надеты тонкие серебряные браслеты. Металл отливает голубым свечением и, касаясь кожи, охлаждает. «Это что?» Я поднимаю взгляд на Торина. «Что-то мне подсказывает, что это не свадебные украшения». «Это защитные браслеты», — говорит Торин. «И от кого они меня защищают?» От тебя самой, Торин ухмыляется уголками губ. Я не понимаю. Пойдем на крейсер и там поговорим. Нет, мы поговорим сейчас, настаиваю я. С места не сдвинусь, пока ты все нормально не объяснишь. Я не хочу возвращаться и снова не понимать, что происходит. По взгляду Торина вижу, что он что-то задумал. Вот точно сейчас опять поругаемся. Прям пятой точкой чувствую. Сжимаю ладони в кулаки, чтобы хоть немного успокоиться. Эти браслеты будут мне передавать твое местоположение. Постоянно. Ты будешь за мной следить? Да, чтобы ты не убежала. Я буду постоянно знать, в опасности ты или нет. Твое местоположение. Когда мы вернемся на крейсер, то я установлю ограничения по отсекам. Только соберешься сбежать, я сразу узнаю. Я не твоя пленница. Нет, Вероника, ты не пленница. Но ты своими действиями показала, что я не могу тебе доверять. Не могу на тебя рассчитывать. Пока мы не закончим мою миссию, ты будешь носить браслеты. Сними их. Я потянула браслет, но, конечно же, он не поддался. Не знаю, как он его надел, однако я не видела застежки или места разрыва. Цельный, идеально гладкий металл покрутила браслеты еще раз, надеясь раскрыть их тайну. «Вероника, ты не откроешь браслет, он запечатан. Этот браслет могу снять только я». «Ты не имеешь права!» Я рванула вперед и хотела ударить Торина в грудь, но он молниеносно перехватил мою руку. «Я имею право делать с тобой все, что захочу. Ты моя истинная пара, а это значит, что ты только моя». Я пытался быть мягче, дождаться, пока ты примешь свершившееся, однако ты слишком сбалмошна и строптива. Меня это заводит, но сейчас нет времени на игры. Сейчас я должен спасти брата. Я помогу тебе, я больше не сбегу, но только сними браслеты. Я не доверяю тебе, Вероника» сейчас не время для ссор и споров. Вначале мы выполним то, что нужно, а потом поговорим о твоих правах и обязанностях. И о твоих тоже поговорим. Злобно фыркаю я. Обязательно. Этот варвар снова закидывает меня на плечо, как мешок с картошкой. Я сама дойду. Поставь. Так будет быстрее. Мужчина звонко шлепает меня по пятой точке.